Утром муж уехал, не сказав куда. А жена решила, что работать не станет. Всё равно день пропал, голова занята совсем другим. Она легко разузнала, где именно расположена местная телекомпания, и оказалось, что до студии Геллы Понтийской недалеко, можно пешком дойти. Тонечка решила, что на телевидении должна выглядеть, как столичная штучка, и обнаружила, что штучные брюки забыты в Москве. Она перерыла свои вещи, а потом заодно и мужнины. Нет брюк, и всё тут. Снарядами нарядами у и Герман были особые отношения. Собственно, ещё полтора года назад никаких отношений не было вовсе. В отличие от мамы Марины Тимофеевны, которая умела и любила одеваться, Тонечка не умела и не любила. Вечно жаль было денег. Вечно возникали первоочередные траты, вроде зимних колёс, путёвки на море для мамы и дочки Насти, Вечно нужно было платить репетитору, кровельщику, автослесарю, налоги за газ и за свет. А еще раньше, когда Настя была крохой, нужно было содержать ребенка и первого мужа, допившегося до психбольницы и санитаров. Тонечка зарабатывала неплохо, можно даже сказать хорошо, но на любовь к нарядам не хватало решительно. А потом, потом, тут Тонечка улыбнулась. Села на обувную скамеечку под вешалкой и понюхала мужнину дублёнку. Утром он уехал в пальто. Дублёнка прекрасно пахла. Им, его одеколоном, машиной, немного табаком. Муж время от времени покуривал. И Тонечке это нравилось. Ей всё в нём нравилось. Потом на ней неожиданно женился самый известный в России продюсер. Вот чью дублёнку она сейчас нюхает с таким трепетом и техосмотр, колеса, крыша, налоги, газ и свет из ее жизни пропали. Первое время она ничего не могла понять, и все совала ему купюры, а он только поднимал брови и не брал. Больше того, всеми этими делами занимался помощник. Герман называл это подключить административный ресурс. Тонечка пугалась и говорила, что должна следить за всем сама, а Герман говорил, что вполне достаточно Антона. Так звали помощника. Антон был человеком на редкость дельным, налоговые декларации никогда не задерживались, коммунальные счета не накапливались. Всё шло своим чередом и даже гораздо лучше, чем когда следила Тонечка. Доходило до смешного. Она приезжала на работу, точно зная, что в машине кончается бензин. А когда вечером выходила и садилась за руль, оказывалось, что бак полон. Это называлось «послать водителя». «Я послал водителя заправить наши машины. А что тут такого?» Тут неожиданно выяснилось, что у неё куча денег, и ей совершенно некуда их девать. Она купила в дом кофеварку новейшей модели и дивный немецкий сервис с грушами и яблоками, нарисованными так искусно, что ей хотелось немедленно съесть. Поменяла шторы в своей комнате и полки в ванной. Всё это было красиво, конечно. Но старые шторы и старые полки тоже годились. Когда Тонечка приволокла огромный набор столовых приборов, мать возмутилась и сказала, что приборы в семье серебряные, оставшиеся еще от прабабушки. И пусть Тоня весь этот новодел спрячет, а потом положит Насте в приданное, когда та соберется замуж. Настя, разумеется, завопила, что замуж она не пойдет никогда. Что за варварство, насилие над личностью. «Ещё скажите, что она должна фамилию поменять?» Как делали, когда в обществе главенствовали мужчины, и не было никакого равноправия, да ещё ложки-поварёшки в приданное ей, эмонтипированные девушки первого века. Короче говоря, на пустом месте вышел почти скандал. И никакой радости. «Купи себе платье», — посоветовала мать. «У твоего мужа на будущей неделе премьера. В чём ты пойдёшь?» И Тонечка купила платье. Весь год она словно приспосабливалась к новому положению, когда можно купить понравившуюся вещь и не думать о последствиях, не терзаться, что много потратила, не мучиться от стыда, что потратила на себя, а не на семью. За этот год стало ясно, что вдумчивый, многочасовой поход по магазинам, но вообще не для нее. Она моментально устает, раздражается. И хочет на воздух. Зато она поняла, что именно для нее удовольствие и красота. Красота, когда удобно и прикольно. Широкие брюки, яркий свитер, длинный шарф. Удовольствие, когда муж смотрит на нее, уверенный, что она не замечает, а она-то все замечает. Красота, когда продавщица в магазине приносит именно то, что нужно. Жилетку, джинсы, парку, подбитую рыжим мехом. Удовольствие, когда она заходит на очередное совещание сценаристов с продюсерами. И молодые мужики, эти самые продюсеры, улыбаются ей одобрительно и немного игриво. Даже в молодости ей так не улыбались. И она полюбила одеваться так, чтобы на нее посматривали, и чтоб ей улыбались. Стеганная английская кортка, небольшая сумочка в знаменитую британскую клетку, вельветовые штаны и роскошный свитер чтобы ехать с мужем в Сапсане и чувствовать себя прекрасно. Отличного кроя брюки, ладный жикет, желательно с каким-нибудь приколом, рваным краем или искусно перекошенными пуговицами, плотная футболка, которая так выгодно подчеркивает грудь, чтобы ходить на совещание или встречи с режиссерами и артистами. А тут, о, ужас! Брюк-то и нету! Тонечка знала на Большой Покровской шикарный магазин. Три этажа набиты невообразимым люксом. Зато на четвертом как раз то, что ей нужно. Кашемир, шелк, шаловливая элегантность. И Тонечка отправилась за штанами, абсолютно уверенная, что подберет себе там что-нибудь еще. На самом деле ей ничего не нужно. Но одна мысль о том, что она может купить вещичку, которая вдруг понравится, поднимала ей настроение. На улице было серо и сыро. «Сыр-сер», сер", — сказала себе Тонечка, спуская с крыльца Шератона. На самом деле было еще и скользко. Обещали же солнышко, сколько можно. Уже полгода живем вообще без солнца. Народ гулял по Покровской, не торопясь. Романтические парочки, бодрые старушки, компании с рюкзаками, по всему видно туристы. Пробежала девчонка с собакой на поводке, прискакала компания парней по лошадинам тяжеленными ботинками. Уличный саксофонист старательно выводил рулады. Тонечка подошла и положила в раскрытый чехол бумажку — 50 рублей. Саксофонист кивнул ей и улыбнулся глазами, не отрываясь от своего инструмента. Хороший город Нижний Новгород. На четвертом этаже нужного магазина знакомые приказчицы возликовали. И первым делом, не желает ли Тонечка чаю или кофе, А дело-то сразу пошло. Ей принесли несколько пар отличных брюк. Золотисто-бежевый свитер с высоким горлом и короткими рукавами, короткую ковтенку-размахайку на одной пуговице. Ковтенка была особенно хороша. Она вроде бы ни на что не претендовала. Но фасон, это единственная пуговица и какое-то потаённое сверкание тёмно-синего, почти чёрного кашемира, делали своё дело. Тонечка глаз от себя не могла оторвать в зеркале. В конце концов, она взяла брюки и свитер. Ей понравились эти короткие рукава. Долго вздыхала над ковтенкой. Все вместе выходило дорого. Но мысленно прикинув свои финансы, решила взять и ее тоже. «Это очень правильно», — приговаривала приказчица, заворачивая покупки. «Не потому что нам продать нужно, а по-честному. Вам так хорошо, и выносить будете, не пожалеете». «И нас вспомните», — поддакивала вторая. Совершенно счастливая Тонечка вышла из магазина, радостно соображая, что сейчас для телевидения она наденет новые брюки и как раз эту самую кофтенку, и там все упадут замертво. Она перешла трамвайные пути и зашагала к отелю, когда из-за Кремлевской башни вдруг выглянуло неожиданно косматое дымное солнце. Тонечка заулыбалась во весь рот. На улице сразу сделалось весело, Словно голоса зазвучали громче, и саксофон запел бодрее, из кондитерской запахло кофе и сдобным тестом. Красота! Тут ей на глаза попалась вывеска «Редкие старинные книги», и внизу помельче, во двор и направо. И Тонечка решила заглянуть. По опыту она знала, что нынче к старинным и редким относятся все книги, изданные до 2000 года, а не только «Новый», И совершенно расчетистый картежный игрок 1791-го. Ей для работы нужен Оренбург. Дома он был, разумеется, но с собой она не взяла. И хорошо было купить, а тут он вполне может быть среди старинных и редких. Она свернула с оживленной покровки в подворотню. Промерзший кирпичный свод был невысок, можно дотронуться рукой. И почему-то здесь гулял ветер, и уличные звуки как отрезал. И показалось, что она попала, может, и не в 1791 год, но уж в 1915 точно. Тонечка сунула нос в воротник куртки, ускорила шаг и почти вбежала во двор. Здесь были навалены сугробы почти до уровня окон, и желтая стена с отвалившейся штукатуркой тоже казалась изябшей, промерзшей. Слева в сугробе копошились какие-то люди. Тонечка в первую секунду не поняла, что они делают. Они молча и сосредоточенно били ногами единственного корчившегося на снегу. Тот не звал на помощь, не кричал. Он корчился и хрипел. Когда очередной ботинок врезался ему в ребра, изо рта у него вырывался фонтанчик крови. «Что такое?» В бешенстве закричала Тонечка. И голуби вспорхнули с карнизов. «Пошли вон отсюда! Что здесь происходит?» Они оглянулись, щерясь, как волки. «Чего надо?» Негромко спросил один из них и медленно двинулся на нее. «Не, я не понял, чего надо-то?» «Не подходи ко мне!» Сквозь зубы сказала Тонечка. «Проваливайте отсюда!» «Сейчас!» Шедший на нее усмехнулся. «Как же!» Тонечка лихорадочно соображала, что делать. Защищаться ей было нечем. «Саша!» «Помоги мне, Саша, я попала в беду». Парень подошел к ней, усмехаясь, и вдруг силой толкнул в грудь. Тонечка отшатнулась, сделала торопливый шаг, но не упала, удержала равновесие. Парень засмеялся, предчувствуя забаву. «Зря ты, тетя, приперлась», — заявил он, взяв Тонечку за шиворот. «Шла бы себе в собе спокойненько». Вдруг что-то произошло. Раздался оглушительный рев, словно сирена завыла. Во двор въехала машина, почти перегородив собой подворотню. «Отас, пацаны, ходу, ходу!» Вся стая сорвалась и побежала мимо машины. Гулко топали тяжелые подошвы. Тот, что шел на тонечку, тоже побежал прочь, загребая ногами. Скользко было. Ведомая непонятно каким инстинктом московская сценаристка которую только что почти поколотила местная гопота, бросилась в догонку. Она настигла своего. Быстрое движение, промельк ног, и тут полетел головой вперёд. Ударился лбом в бампер машины, завыл, откатился, ринулся бежать, и на этот раз угодил в открывающуюся дверь автомобиля. Схватился за живот и рухнул на колени, изрыгая проклятие. Что здесь происходит? спросил человек в форме выскочивший из машины. Вид у него почему-то был веселый и странно знакомый. Тонечка показала на парня в сугробе у стены дома. «Избиение», — сказала она, тяжело дыша. Только сейчас ей стало страшно. «Все она одного». «А вы кто? Народная дружинница?» «Тоня». Тонечка в изумлении повернулась. Возле пассажирской двери стоял ее собственный муж Александр Герман, очень сердитый. «Тоня, как ты сюда попала? Что тут такое? Как тебя сюда занесло?» Она подбежала, намереваясь обнять его. Пакет с вещичками, которые так славно было покупать, грозился стукнуть его по спине. Она обняла мужа и чуть не заплакала, но удержалась. Человек в форме взял за шиворот гопника, который вопил и плевался, и встряхнул хорошенько. «Хорош надрываться!» — сказал он все так же весело. «В ушах звенит!» «Пусти меня!» «Годика через три», — объявил человек. «Будешь свободен. Где тут у нас?» Он полез в машину, не выпуская гопника, вынырнул и ловко приладил наручники. Тонечка сунула Герману пакет, перелезла через сугроб и подбежала к тому, которого избивали. Он уже сидел, немного покачиваясь из стороны в сторону. Кровь капала из носа, он шмыгал, Время от времени утирался ладонью и с удивлением смотрел на кровь. «Здорово, Родион», — сказал Герман из-за ее плеча. «Как сам?» Парень искоса глянул на него, сплюнул, взял немного снега и приложил к губе. «Разрешите отрекомендоваться, а то вы меня так и не признаете». Энергично начал тот, что был в форме. Подполковник Мишаков Сергей Петрович, начальник здешнего УВД. «Мы с вами ещё с Москвы знакомы». И только тут Тонечка его узнала. В прошлом году он, этот самый Мишаков, расследовал убийство артистки, которое случилось почти что на глазах у её дочери Насти. Роман «Серьга Артемиды». «Страшное дело!» «Саша!» — пробормотала Тонечка. «Саша, а как же? Я ничего не понимаю. Как ты здесь? Откуда?» Так мы пообедать заехали. По старой дружбе. Объявил жизнерадостный подполковник. «Вон мои окна, угловые, на третьем этаже». Тонечка зачем-то подняла голову и посмотрела на угловые окна. «Я был у Серёги на службе». Герман взял её за плечи, повернул к себе и осмотрел с головы до ног. «Ты как? Ничего». «Мы за Ирмолая тёрли», — пояснил Мишаков. «Ну, за Кондрата Ермолаева. В смысле? А потом уж и обед. Так я Сашку и говорю. Поедем, Сашок, ко мне. Я тебе покажу, какие хоромы мне местные МВД снимает». Тонечка перехватила руку мужа и сунула себе в карман, и там крепко сжала его пальцы. «Вы же в Москве были?» — пробормотала она. «Сюда на повышение кинули», — подхватил Серега. «Годика на два на три». Потом полковника обещали обратно, в управление. А ты-то тут как приземлилась, Антонина. Как по батюшке тебе? — Фёдоровна, — хором сказали супруги Герман. — Я зашла книжки посмотреть, — объяснила Тонечка тонким голосом. — Вон там вывеска, старинные редкие книги. Я хотела Эренбурга купить, а тут такое. И наскочила, стало быть, на хулиганствующий элемент. Куда б нам его деть, пока мы обедать будем? А, я его в подъезде к батарее пристегну, и вся недолга. А тебя, Антонина Федоровна, чего геройствовать понесло? За каким лешим ты погналась-то за ним? Как за каким лешим? Чтоб не убежал? Она такая, — сказал Герман. И непонятно, с досадой сказал или с восхищением, она может. А терпил то знаешь, что ли, Сашок? «По имени кличешь?» «Да, это племянник Кондрата Ермолаева. По крайней мере, говорит, что племянник». «Да ну!» А вдруг поразился Серёга. Присел на корточки перед парнем и сдвинул на затылок фуражку. Фуражка настолько ему не подходила, что, казалось, он снял её с чьей-то чужой головы. «За что метелили?» «Чего не поделили?» Парень ладонью крепко отёр нижнюю часть лица. «Да они закурить попросили, а я сказал, что не курящий. Вот они меня сюда затащили и... Сергей Мишаков поднялся с корточек и протянул парню руку. Тот уцепился и неловко встал. «Ну, это ты бабушке своей расскажи про то, как закурить у тебя попросили. Или вон Федоровне, она поверит». «Да чье слово! А документы?» — продолжал Мишаков. «Имеются». Или на вокзале украли. Родион молча глянул на него. «Ну и ладненько», — подытожил подполковник. «В отделении разберемся, пообедаем только». «Сашок, а вот тебе ключи. Третий этаж налево, я пока злодея пристегну, чтоб не утек». «Отпустите», — вдруг попросил злодей жалобно. «Я больше не буду». «Милой», — душевно сказал ему подполковник. «Знаю, что не будешь, милой». И небось не сам удумал, небось заставили тебя дружки, негодяи, а? А у тебя отец, пьющий, мать больная, и сестра, парализованная, как пить дать. Ничего, не дрей, в годика три, на свободу с чистой совестью. Я с вами не пойду, заявил племянник Родион мрачно, и заяву писать не стану. Ну, че, съел мент, возликовал гопник. Не будет заявы, понял? Зато я на тебя жалобу накатаю, без погон останешься. — Ишь ты! — удивился подполковник Мишаков. — Так, может, и не было драки никакой? И не бил тебя никто, просто ребята тренировались, а то у них на вроде боксерской груши. — Подождите! — вмешалась Тонечка. Ее опыт общения с правоохранительными органами, а также с преступным элементом ограничивался сценариями. Там в сценариях они были совсем другими. — Как не было драки? Да они бы его убили. Я сама своими глазами видела. — А тебя никто не спрашивает! — заорал гопник. — Ты мимо чалила! — Что-то расхотелось мне обедать, — сказал Герман. — Да ну, Сашок! — разочарованно протянул Мишаков. Брось ты! Это просто рабочий момент. — Вечером приезжай в широту. Выпьем. До него отсюда два шага. «Чего я в Шаратоне твоём не видел?» — пробормотал Мишаков. «И чего это я туда пойду, под камерами светиться? Уж лучше вы ко мне приваливайте». Он поправил на голове фуражку и спросил Родиона негромко. «Мамку как звали?» Тот дёрнул шею. Дедомовские. Как звали мать?» — повторил Мишаков как-то так, что стало ясно. «Придётся отвечать». «Зо... Зося”. — выдавил Родион. Герман и Мишаков посмотрели друг на друга. У Тонечкиного мужа был странный вид, на скулах ходили желваки. — Я его заберу. И он кивнул на Родиона. — Валяй, — разрешил Мишаков. — Только посматривай за ним. И заявление понадобится. Привезёшь его, накатаете. — Будет заявление, — пообещал Герман. Гупник что-то заверещал, Но Мишаков ловко затолкал его в машину, сел сам и захлопнул дверь. «Без обеда я сегодня из-за вас, черти!» — проговорил он, опустив стекло. «Сашок, ты завтра подгребай. Часиком к шестнадцати. Я попробую организовать». «До скорых и радостных, Федоровна!» «Славная у тебя жена, Сашок. Ты за ней тоже посматривай, чтобы не во все городские драки лезла». И внедорожник с синими и красными линиями на бортах стал аккуратно сдавать назад. А что будет завтра, в шестнадцать? Негромко спросила Тончика. Он обещал мне встречу с Кондратом. Сегодня не получилось. У тебя в Нижнем Новгороде полно друзей, оказывается, заметила жена. И все-таки интересные люди повара, подполковники. А ты с Мишаковым с тех пор дружбу водишь, что ли? А что? Нельзя. «Можно, но мог бы мне рассказать тоже. Я его даже сразу не узнала. А вы, оказывается, друзья, не разли вода». Чтобы отвлечь ее, он напустился с упреками. «Вот зачем ты полезла? Ну ты видишь, дерутся, беги прочь, вызывай наряд. А если по ней тебя?» «Саша, ничего не случилось», — Остановил его Тонечка. «Где твоя машина? Я думаю, Родиона нужно в больницу». «Я не поеду». Тут же сказал парень. Он стоял, держась рукой за вымороженную стену и немного наклонившись вперёд. Стоять ему было трудно. «До гостиницы сам дойдёшь?» «Я с вами не пойду». «Ту-ру-ру», — протрубил Герман. «Не хочешь — не ходи. Я сдам тебя Серёге напишу заявление, что ты у меня банковскую карточку увёл. Подходит?» «Вы право, не имеете!» Только что этот, который тебя чуть до смерти не забил, такую же песню пела правах. Серега тебя с ним на одни нары наладит. До суда. Хочешь?» Парень непроизвольно схватился за разодранную щеку и старательно попробовал языком зубы. «Пойдем потихоньку», — предложила Тонечка и твердо взяла его за руку. «Саша, мой пакет у тебя?» Герман показал ей пакет, подцепил ее под локоть и повел прочь из подворотни. Тонечка волокла за собой Родиона. Таким порядком. Герман, за ним Тонечка, то и дело подъезжавшая, чтоб не упасть, и парень, которого она не выпускала, кое-как дотащились до подъезда Широтона. «Я не хочу», — забубнил парень, когда они поднимались по ступенькам. «Я не хочу, не могу, мне нельзя туда!» Герман затолкал его в лифт, И сказал с неожиданной злостью: Ты мне надоел! Или ты делаешь то, что я говорю, или я перестану с тобой возиться и правда сдам Сереге подполковнику Мишакову. Куда ты мою карточку дел? Я не брал. Они зашли в номер. Парень смотрел в пол, только один раз стрельнул по сторонам глазами. Тонечка незаметно улыбнулась. Стянула куртку, зашла в ванну и открыла воду. Иди. — велела она парню. — И мойся как следует, от тебя воняет. Одежду оставишь на полу. Шампунь и мыло с правой стороны. Парень заглянул в ванную, а потом посмотрел на Тонечку. — Я не хочу мыться. — осторожно начал он, словно пробуя почву. — Без разговоров, — отрезала Тонечка. Она умела обращаться со строптивыми подростками. Она захлопнула дверь в ванную и сказала мужу. — Саш. «Нужно сходить и купить ему амуницию». «В смысле?» «Одежду в смысле?» «Напротив театра какие-то магазины. Купи сразу все. Штанные труселя, футболку, толстовку, куртку тоже. Зайди в аптеку, возьми мирамистин, пластырь, можно бинт. Ее тоже можно. И обезболивающее самое сильное, что у них есть. Скажи о травм и ушибов. Герман помолчал, разглядывая жену, а потом неожиданно сказал. «Ты хороший человек, Тоня!» Поцелавал ее в губы и вышел. Тонечка походила по номеру, прислушиваясь к шуму воды, позвонила на ресепшн и попросила, чтобы открыли смежную комнату. Германа занимали часть огромного номера. К Александру Наумовичу неожиданно приехал племянник. «Он поживет с нами какое-то время», — объяснила она. «Разумеется, мы доплатим». Вода все лилась. Откинув занавеску, Тонечка немного полюбовалась на театр. Так красиво. Куда они денут мальчишку? Вот хотя бы на остаток дня. Она собиралась на телевидении, и надо бы сходить разузнать про Гелу Понтийскую, в миру Лену Пантелееву. У мужа тоже наверняка какие-то свои загадочные дела. Повесть — военная тайна. Оставить в номере невозможно. Он еще что-нибудь утащит и смоется. Взять с собой тоже вряд ли. Он едва на ногах стоит. И вообще, как они во всё это ввязались? Тонечка посмотрела на свой закрытый ноутбук. Там внутри, в тексте, брошенной героине, самый опасный критический момент. Тонечка была уверена, что вскоре вернётся и сможет ей помочь. А вот уже сколько времени прошло, а она всё не возвращается и не помогает и даже не знает, что там происходит в ее истории. Она точно знала, что-то происходит. Так не бывает, что брошенные на полусловие героя замирали, как в игре море волнуется, и ничего не делали. Чем-то они заняты, о чем-то думают, чего-то боятся или ждут. А она все никак не придет к ним на помощь. Прав, Саша. Нужно сидеть и писать, а не болтаться по Нижнему Новгороду в поисках приключений. Но как же не болтаться, если все так запуталось, просто насмерть? Однажды собака Клякса утащила из бабушкиного вязания клубок какого-то редкого и дорогого красного махера. Должно быть, Кляксе понравилось, что он мохнатенький, как и она сама. Клякса долго и вдумчиво его слюнявила и запутывала, катала по полу, а потом забыла возле дивана. А бабушка почему-то решила, что клубок взяла маленькая тонечко и заставила внучку распутывать. Маленькая Тонечка обливалась слезами, уверяла, что ни при чем, но бабушка была неумолима. «Провинилась, исправляй». Тонечка мучилась с клубком два дня. Ее не выпускали на улицу. После завтрака она садилась и принималась за клубок, который от ее усилий стал уже вовсе ни на что не похож. Бабушка сидела рядом, посматривала поверх очков и ничем ей не помогала. Потом из города приехала мама, выбросила ненавесный клубок и купила бабушке новый махер. Вот и сейчас все запуталось, примерно как тогда. Что произошло в доме Кондрата Ермолаева? Куда подевалась его жена? Откуда взялся племянник Родион? И самое главное, причем тут ее собственный муж, столичный продюсер и режиссер. Стукнула дверь, явился продюсер и режиссер. Он сразу постучался в ванную, велел парню заканчивать водные процедуры, повытащил из пакетов барахлишка, поотрывал ценники и сунул ком вещей в приоткрывшуюся щель, из которой сразу повалил пар. «Я сказала, чтоб ту комнату открыли», — проинформировала Тончика. «Зачем?» «А где он будет жить?» «А что, он с нами будет жить?» Она пожала плечами. «Саш, пока твой друг Кондрат в отделении...» «Видимо, будет», — Герман подумал немного. «Я не хочу». «Можно подумать, что я хочу. Это ведь ты меня втравил в поездочку. Лучше бы в Италию полетели». Парень выбрался из ванной, зашел в комнату и остановился посередине, свесив длинные, худые, как у недокормленной обезьяны руки. Германы на него оглянулись. Он был чистенький, отмытый и совсем другой. У него оказалась славная, совсем детская мордаха, острые скулы, на левой растекался фиолетовый синяк, пухлые кубидонские губы, зачесанные назад волосы начали уже подсыхать, кончики завивались. Серые футболки футболке и широченных камуфляжных штанах страшно модных. Тонечка быстро взглянула на мужа, хотела было спросить, зачем он купил парню брюки Стоун-Айленд, за бешеные деньги, но не стало. — Саша, собери его старые вещи в пакет, — распорядилась она. — Их нужно отдать в стирку. — Их нужно выбросить. — Ну, выброси. Садись, Родион. Я тебя заклею здесь и вон на щеке. И ребра как? Целы? Он дёрнул тощий шеи. Не знаю. — Больно? — Сильно? — Терпеть можно. — Тогда терпи. Тонечка залепила царапины на щеке и под глазом. Залила антисептиком губу. Парень шипел, мотал головой. — За что тебя били? — спросила Тонечка, проводя все эти манипуляции. — Так просто. — Так просто не бывает. — А ты откуда знаешь, тетя? — Я все знаю. Еще таблетку. Вот эту. — Да не буду я пилюлю глотать! Тонечка улыбнулась. Пилюли — слово ее мужа. — Придется. Она налила воды, и, стоя над ним, контролировала, чтобы проглотил, а не держал за щекой. «Вот молодец. Теперь расскажи мне, как ты попал в дом Кондрата Ермолаева». Вернулся Герман. Он и вправду ходил к мусорным ящикам во внутренний двор отеля. «Кондрат сказал, что ты будешь только через три дня». С порога начал он, услышав Тонечкин вопрос. «Почему ты приехал раньше?» Парень пожал плечами. Эти двое не казались ему опасными или подозрительными, но и рассказывать им свою жизнь он не желал. Нашелся дядька, повезло. Не всем деддомовским так везет, особенно взрослым. Взрослых никто не хочет, толку от них никакого. Пособия только до восемнадцати платят, а ему уже почти семнадцать. Больно, кому надо его содержать. А свой родной дядька в Нижнем Новгороде не каждому попадается. Когда Маргарита Николаевна, директриса, стала с ним разговоры заводить, мол, кого он помнит из детства, какая мать была, отец какой, кто в гости приходил, он вдруг догадался. Не сразу, конечно. Он честно рассказал, что никакого отца вовсе не помнит и не знает, был ли он в их с мамой жизни. А маму он очень любил, вот прямо изо всех сил. Мама веселая была, кудрявая и все время пела. Рассказывала, что в роду у них с одной стороны староверы, а с другой поляки. И все пели. Пироги еще он запомнил. Мама могла соорудить пирог из чего угодно. Маленьким он страшно любил пирог с лимоном. Даже фотография осталась, где ему года три, и он держит в пухлом кулаке здоровенный кусок лимонного пирога. Удивительное дело, он даже помнил тот пирог. И кто его фотографировал, тоже помнил. Какой-то дядька с маминой работы. Они пришли с женой, и он все фотографировал. И стол, и маму, и жену, и вот Родиона. А потом Родион еще очень пироги с мясом полюбил. С вареньем и творогом не особенно, а вот с мясом. Это да. Он рассказывал, Маргарита Николаевна слушала, и он все никак не мог понять, что это она вдруг за расспроса принялась. Он в детдоме семи лет, про него все давно известно а однажды ночью вдруг догадался. У него захватило дыхание так, что пришлось сесть и взяться руками за спинку кровати. — Ты чё, рочка? — шепотом спросил Вовка Кузьмин. — Ты чё не спишь? — Вовка, мне кажется, меня ищет, сказал Родион дрожащим голосом. Маргарита всё про родственников и спрашивает. Может такое быть? — Да ладно! — не поверил в миг проснувшийся Вовка. «Кто тебя искать будет?» «Вдруг отец». И от этого слова «отец», сказанного вслух, озно продрал вдоль позвоночника. «А?» Это предположение Вовку возмутило до глубины души. «Откуда? Ты чё, телека насмотрелся? Губы-то закатай!» «А чего она тогда?» «Может, для документов?» — Предположил Вовка успокаиваясь и укладываясь под одеяло. в «Следующий год выпускной! а не может, какие анкеты пишут!» Родион тоже лёг, но спать не мог. Сердце колотилось в горле. Он знал, что его ищут, и, может быть, уже нашли, и, может быть, на самом деле отец. Оказалось, что не отец, а дядька, мамин брательник. Маргарита Николаевна дала ему прочесть письмо, которое дядька прислал на электронную почту, и сказала, что на весенних каникулах они с воспитательницей к нему съездят. «Так, вообще говоря, не делается, не по правилам», сказала Маргарита, «но все документы у него в порядке, и большие люди попросили съездить. Я думаю, ничего». Родион страшно обрадовался и огорчился. Ему не хотелось ехать к дядьке с воспитателем, и еще гордость его взяла. Оказывается, родственник не так просто, какие-то большие люди попросили. И племянника в обход правил отправляют. Вся старшая группа несколько дней гудела. Еще бы такая новость. Родька на каникулах к родственникам уезжает. Он ждал, считал дни, строил планы, рисовал картинки не только воображаемые, но и на его. Он неплохо рисовал а потом как-то в одну секунду решил убежать. Ну какая разница, сейчас или через неделю, и одному приехать гораздо круче, чем с воспитательницей. Будет на них глядеть, оценивать, подходит дядька для Родиона или не подходит, еще не то что-нибудь разглядит. Адрес он запомнил из письма. Кое-какие деньги были. Билет без паспорта не продадут, но он все равно придумал. Поедет на электричках. Подумаешь. Сначала в Ростов, потом в Иваново, потом в Шую, а там и Нижний. Добирался он долго. Все время хотелось есть и спать, и приходилось постоянно прятаться от патрулей. В любую минуту могли проверить документы. Потом его осенило, что в детдоме его наверняка хватились, и теперь ищут. И он стал прятаться от любого человека в форме. На все это уходило очень много сил и времени. Дважды он пропустил электричку, на которую уже купил билет, потому что по перрону вдоль вагона ходили полицейские. Один раз вообще не поехал и решил добираться на попутке. В общем, добрался. А тут... Главное, непонятно, что теперь делать. Дядьку забрали, в дедоме все, небось, на ушах. Возвращаться туда так позорно он не хотел. Он придумывал и так, и сяк, и ничего не мог придумать. Завербоваться на север. Не возьмут его ни в какую артель без документов. И в армию не возьмут, 18 еще нет. Податься в Москву. Говорят, там всегда можно работу найти. Нелегалов гоняют, но есть люди, которые нанимают их на работу и прячут. Но где найти таких людей, Родион не знал. Он молчал. А взрослые смотрели на него. Мужчина как-то странно. Недоверчиво, что ли. А женщина с сочувствием. Это было прямо видно. В дом Кондрата ты как попал? На этот вопрос можно было ответить. И Родион ответил. Ключи взял, открыл да и попал. Чего особенного? Где ты взял ключи? В елке, сказал Родион и с удовольствием отметил, как у них вытянулись лица. А чё? У них там на крыльце здоровенный жбан а в него ёлка воткнута. Не видали? — Видели, — сказала Тонечка. — Ёлка в горшке? — Да. — Вот я там ключи и взял. Их-то бабка оставила. Она сначала со всеми вместе вышла, а потом вернулась, ключи в ёлку сунула. Я видел. — Подожди, — остановила его Тонечка. — Вот ты нашёл улицу, дом. И что сделал? Парень усмехнулся. Я к дому подошел, а во дворе там машины, мигалки, ну, я и спрятался за гаражом. Там навес, а под ним дрова. Вот я за и спрятался. Я все вижу, а меня никто. Тонечка переглянулась с мужем. «Какая бабка?» — спросил Герман, обращаясь к Тонечке. «Сначала все вышли. И бабка тоже, и вы. Потом менты дядьку с бородой вывели. Бабка все ругалась, и все уехали». Ну, я посидел, посидел и тоже вышел. Собаку почесал. Там собака осталась. Он помолчал немного и добавил. Холодно было и того. Есть хотелось. Тут он вдруг покраснел почти до слез. На самом деле есть хотелось так, что он съел из собачьей миски несколько катышков сухого корма, который пес не доел. Катышки были холодные, замерзшие и напоминали овечьи поделки. Он проглотил их с трудом, но голод был выше его сил. И вроде бы собачий корм поддержал его, перестал ему теть, и желудок больше не скручивался в жгут. Белый пес смотрел на него дружелюбно и немного вопросительно. Родион старательно попрыгал, пытаясь согреть ледяные ноги. Он убежал в кедах, ему хотелось, чтобы дядька понял, что он не лыком шит, а дед по моде, а никак не считай детдомовское. Он не знал. Сколько времени прошло, как долго он прыгал. Но вдруг забринчал еще щекол до калитки, Родион бросился обратно в укрытие, вернулась та самая бабка в платке. Он наблюдал. Бабка посмотрела по сторонам, поднялась на крыльцо и сунула что-то в кадушку, из которой торчала елка. Обошла дом, еще раз зыркнула по сторонам и скрылась. Родион еще немного выждал за поленницей. Потом посмотрел, что под ёлкой, и оказалось ключи. Целая связка. Клацая зубами, он открыл двери, запер их за собой, нашёл в холодильнике колбасу, а в ящике свёрток с ножами. Зачем они их туда засунули? Потом заметил, что кто-то во дворе и спрятался наверху. «Остальное вы знаете», — буркнул он и потрогал залепленную пластырем щеку. «Я так понимаю, бабка в платке?» «Домработница тетя Мотя. Светлана Павловна Мохова», — поправила жену Герман. «И она вернулась, чтобы оставить ключи. Интересно, кому?» «У Кондрата свои ключи, но он в кутузке», — задумчиво сказала Тонечка. «Ты забрал ключи Гелы, то есть Лены, и попасть в дом она не может. Получается, домработница знает, что она жива. И никто ее не убивал?» и она должна вернуться в дом, ты делаешь поспешные выводы. Я делаю единственно возможные выводы. Всё остальное нелогично. Может, нам устроить там засаду? У Кондрата в доме». А «Вы кто?» — вдруг спросил парень. «Вы откуда сами взялись?» «Мы друзья Кондрата Ирмалаева», — сказал Герман. «Мы из Москвы». «А к нему в дом зачем ночью припёрлись?» «Собаку покормить», — не моргнув глазом, сказала Тонечка. Это было единственно возможное логичное объяснение. Там же собака осталась. «А про кого вы говорите, что она жива?» «Про жену твоего дяди. Ты видел, какой у него в доме разгром?» «Ну, видал». Полиция подозревает, что они, в общем, что они подрались с женой. Парень, казалось, был поражен то к его замокруху повязали, дядьку моего». «Подожди», — остановил Герман, — «пока ничего не понятно». «Мы пытаемся разобраться», — подхватила Тонечка. «Саша, у тебя какие планы? Мне бы на телевидении попасть. Родиона хорошо бы обедом накормить». Она была уверена на сто процентов, что муж сейчас же начнет возмущаться и говорить, что у него полно своих дел, и заниматься детскими обедами он не может, Но вышло все наоборот. Удивительное дело, — муж ответил. — Да, конечно. Только возвращайся быстрее. Мне тоже уехать нужно. — Далеко? — спросила Тонечка милым голоском. Но игра военную тайну продолжалась. — Я это... Жевать не могу. Родион потрогал щеку. — У меня зубы того. Я закажу бульоны кашу. «Как-нибудь без зубов справишься. Тоня, твой пакет на кровати. Мы уходим». Он вернулся из коридора, поцеловал Тонечку и велел, чтобы она не встревала в уличные потасовки. «Как странно», — сказала она сама себе, когда он вышел. «Невозможно странно». Охраннику она сунула под нос пропуск на российское телевидение. По опыту она знала, что этот пропуск Действуют безотказно почти на всех охранников. Я на интервью, выпалила она. В программу любят не любят. Где они сидят? На втором этаже, объяснил охранник охотно. Как с лестницы сойдете, так направо. Увидите. Вы прям с Москвы? Прямиком оттуда. Ничего себе. Охранник покрутил головой. Самые Москвы едут интервью брать. А вот молодец Ленка. Жжет. «Вы про ведущую?» «Ну, про кого же?» «Она у них главная. Это она в телевизоре какая-то Белла. А на самом деле Лена она. Главное, так ведь и говорила, мол, наше шоу вся страна смотреть будет. Я, мол, в своем блоге рекламу дам. Я, говорит, вас прославлю на весь мир. Только ее сегодня нету. Не приходила». Спохватился охранник. «Ну, шеф-редактор наверняка знает, где искать ведущую». Тонечка решила, что беседу пора сворачивать. Вдруг охранник в конце концов сообразит, что пускать её не следует. Значит, направо, да? Нужно посмотреть в интернете, что это за блок такой у телевизионной ведущей Геллы Пантийской. Или она там зажигает под именем Лена Пантелеева. Чугунная лестница на второй этаж была непривычно крутая. Ступени высокие. И подумала, что во времена советской власти здесь было должно быть заводоуправление. А еще раньше, во времена Кошерина, дедушки Максима Горького, какая-нибудь фабрика, ткацкая или швейная, дом красного кирпича с частыми переплетами окон, затейливыми каменными карнизами, с низкими сводами и щербатой плиткой пола очень походил на декорацию к драме и жизни купцов и сахарозаводчиков. В Москве такие хоромы хищно и радостно превратили бы в деловой центр с open-air, зонами для каворкинга, с непременным и обязательным кафе с лавандовым латте и зелеными фрешами, с решительно необходимой для таких мест барбарной. Мужская борода требует особо тщательного и постоянного ухода. Чем более деловой мужчина работает в деловом центре, тем нежнее и трепетнее он относится к своей бороде. Здесь дом почти не пострадал. Стены остались целы, барберных не наблюдалось. Чугунная лестница и щербатые полы были старательно помыты. Тонечка повернула направо в узкий и довольно темный коридор и дошла до двери с перешпиленной к ней бумажкой «Кастинг любит-не любит». Осторожно постучала и заглянула. «Можно?» «Опаздывайте!» Энергично закричали изнутри. Быстрее, быстрее, что вы тянетесь?» Тонечка вскочила в комнату, но оглядеться ей не дали. «Давайте куртку, давайте!» Зашипели сбоку. «В коридоре нужно раздеваться заранее!» Тонечка поспешно сдернула клетчатую английскую куртку и сунула кому-то в руки. «Сейчас героиня выйдет, и вы зайдете!» «Куда зайду?» Не поняла Тонечка. «Туда!» Растрепанная девица с карандашом за ухом и папкой под мышкой пристроила куртку на крючок и подбородком показала, куда именно заходить. «Значит, историю расскажите от начала до конца? Если остановят, просто отвечайте на вопросы». Тонечка посмотрела на девицу, а потом на закрытую дверь. «Вы не поняли», — начала она очень убедительно. «Я пришла к вашему шеф-редактору, чтобы поговорить». «Здесь все к шеф-редактору, чтобы поговорить», — перебила девица. «Вон!» «Выходит, выходит, ваша очередь!» Из смежной комнаты вышла тетка в кургузой кофте и тесных брюках, да до невозможности обтянувших ее телеса. Тетка была вся красная и обмахивалась растопыренной ладонью. «Господи ты боже мой, что ж это делается?» Бормотала она себе под нос. И Тонечке стало ее жалко. «Стеша, кто следующий?» Тонечку толкнули в спину. Довольно ощутимо. Она торопливо зашла в соседнюю комнату, растрепанная Стеша сказала в дверях. Из первой партии последняя, вторая партия вся на готове. — Стеша, сделай кофе. Сейчас принесу. Дверь закрылась, Тонечка осталась стоять посередине просторного помещения. Здесь были два стола, сдвинутые буквой «Т», светлый диванчик по правую руку, высокий шкаф, набитый книгами, и доска с пришпиленными фотографиями. За короткой, главной, стороной буквы «Т» сидела блондинка с прямыми волосами и что-то читала в компьютере. За длинной, неглавной, еще одна блондинка, коротко стриженная. Она что-то строчила в блокноте. За плечом у главной блондинки возле окна стояла камера на треноге, а на подоконнике сидела оператор в кепке. Присаживайтесь, пожалуйста. Не отрываясь от компьютера, Пригласила главная блондинка. «Мы сейчас начнём. Вот на этот стул присаживайтесь», — показала неглавная блондинка и улыбнулась. «Стасик как раз пока на вас в камеру посмотрит». Улыбка у неё была дивная. Тонечка присела и дала оператору посмотреть на себя в камеру. Главная блондинка стремительно напечатала какой-то текст, нажала кнопку и сказала неглавной. «Я тебе всё отправила, Лёль», — и посмотрела на Тонечку и сказала. «Здрасте!» «Еще раз!» «Здравствуйте!» — отозвалась Тонечка. «Это не охранник, — стремительно подумала она, — и не девушка Стеша. Эту не проведешь!» «Меня зовут Наталья», — представилась главная, рассматривая Тонечку. «А это Ольга, наш редактор. Вы по телефону с ней разговаривали». Неглавная блондинка приветственно помахала Тонечке левой рукой. Правой она продолжала строчить в блокноте. Тема программы «Как сохранить интерес друг к другу в многолетнем браке». Форма «Разговор по душам». Тут она энергично почесала платиновую голову, взглянула на товарку через плечо на оператора и продолжала, прищурившись. «Ну вы же не на кастинг, да?» Ольга оторвалась от блокнота, и оператор выглянул из-за камеры. «Нет», — призналась Тонечка. «Я не на кастинг. Я пришла, чтобы поговорить с шеф-редактором. Это вы?» «Это я», — призналась главная блондинка, как будто с удовольствием. «А вы? Меня зовут Антонина Морозова. Я из Москвы. Я тоже на телевидении работаю. Не совсем, но всё-таки. Я пишу сценарии». «Морозова!» — вдруг ахнула вторая. «Я вас знаю. Вас все знают, даже я. Хотя я телевизор сроду не смотрю Лёля. Попыталась остановить главное. «А что тут такого?» «Ну, не люблю я его смотреть. Работать на телеке люблю, а смотреть не люблю. Я ваши фильмы знаю. Наташ, помнишь, мы еще обсуждали «Тайна трех волков». Отличный фильм. И про сыщика тоже. Как он называется?» «Дело штабс капитана», — подсказала Тонечка скромненько. «Точно! Наташ, помнишь?» «А как вы у нас в кастинге оказались?» Вам есть что рассказать нам о своей семейной жизни? Хотите кофе? Все равно сейчас будет перерыв или в буфет. У нас отличный буфет. Небось, там уже все съели, — заметила Люля. Ну, попросим нам сосисок отварят. Хотите сосисок, Антонина, и кофе с молоком? Стас, будешь? Тонечка немедленно согласилась на сосиски и кофе. Насколько прекрасно. И деловито ведущая Гела Понтийская пока непонятно. зато ясно что с таким шеф-редактором дело, должно быть, идёт хорошо. Наталья моментально распорядилась насчёт обеда, позвонила какому-то Голубеву, попросила принести распечатки сценариев, ещё что-то быстро, как из пулемёта, набрала на компьютере. Оператор незаметно вышел. «Вот если вы хотите, чтобы счастье наше не знало границ...» Она весело взглянула на Тунечку, а потом опять уставилась в монитор. «Скажите...» что решили навеки поселиться в Нижнем. И сейчас ищете подработку. «В таком случае вы приняты», — объявила Лёля. «Нет, вот скажите, как вы пишете? Я три программы в неделю пишу, и к концу третьей уже проклинаю всё. Себя, телевидение, маму. За то, что она меня не научила, допустим, играть на рояле. Я бы тогда играла, как Денис Мацуев. И не писала сценариев. А вы?» Вы должны двенадцать серий отчебучить. Нигде не накосячить и так, чтобы интересно. Особенно штабс-капитан. — Лёля, не трынди, — велела Наталья. — Что такое рот не закрывается прямо? У нас гости. — Да ещё какая, — подхватила восторженная Лёля. — Наташ, давай у Антонины спросим, может она согласится у нас экспертом побыть. Ну вот на этой съёмке, которая на будущей неделе. «Лёля, ты гений!» — объявила шеф-редактор. Тонечка переводила взгляд с одной на другую. Они очень ей нравились. Обе. «Мы гонорар заплатим!» — продолжала шеф-редактор и улыбнулась. «Мы честные люди!» «Я с удовольствием!» — горячо вскричала Тонечка. «Только мы пока не знаем, сколько здесь пробудем!» «Ну вот!» — огорчилась Лёля. «Наверняка смоетесь в свою Москву и все дела!» У нас звёздных экспертов почти не бывает. А вы звезда! Вы же звезда!» Запыхавшаяся Стеша приволокла под нос и стала быстро его разгружать. Кофе был в высоких металлических кружках, им сразу запахло остро и вкусно. Гора сосисок в миске, над миской аппетитный пар, огурцы, помидоры, кисть винограда и несколько крепких красных яблок, сразу напомнивших Тонечке о весёлом. Наталья отщипнула виноградину, кинула в рот и нацелилась вилкой на сосиску. — А я лапшу люблю, — мечтательно сказала Лёля. — Особенно по ночам, когда всю ночь пишешь, часа в три всегда так охота есть. Берёшь банку сухой лапши, заливаешь кипятком, а если туда ещё тушёнки бухнуть, м -м, умереть можно так вкусно. А я люблю пирожное и картошка, — призналась Тонечка, поедая сосиску, горячо, радостно. — А я макароны с помидорами и сыром, — поддержала Гурманов Наталья. — Могу съесть прям целую миску. Некоторое время Три Грации молча и вдохновенно ели. Я пришла спросить про вашу ведущую. В конце концов сказала Тонечка. — Про Ленку, что ли? Или про какую? — уточнила Лёля. — В эфире её зовут Гела Понтийская. Она самая, Лена Пантелеева. «А что вы хотите спросить?» «Она неплохая девка», — подала голос шеф-редактор. «Сообразительны. У нас такой опыт в первый раз. Мы из интернета ведущих никогда не брали. Все же это разные навыки совсем». Она поначалу барахталась, конечно, но потом ничего набрала. «А где она?» «В смысле?» — удивилась Наталья. «Дома, наверное. У нас пол закончился, а следующий еще не начался». Мы же снимаем несколько дней подряд, залпом. А сейчас перерыв. Мы с ведущими не дружим, — объяснила Лёля и помахала вилкой. Ведущий всегда, как бы сказать, материал. С ведущим работаешь на работе. А когда не на работе, зачем он нужен? А что? Тонечка вздохнула. Ей не хотелось ни огорчать, ни тревожить этих симпатичных девец. Она пропала куда-то. Осторожно начала она. Дома разгром, осколки, черепки, следы крови. Муж ничего не помнит. Девицы переглянулись. А мой муж с ее мужем давние друзья. Вот я и хочу понять, где она может быть. Звонить не пробовала, осведомилась Наталья и взялась за телефон. А вдруг она лежит в лесу зарезанная, с восторгом выпалила Леля, с ножом в груди. «Лёля, не трынди». Тони, не обращайте на неё внимания. Она у нас так шутит». Наталья бросила телефон. «Аппарат абонента выключен». «Так, где у нас Голубев?» Она опять схватила телефон. «Он директор программы. Всех разыщет. Из-под земли достанет». «Голубев, найди мне срочно Пантелееву». «Нет, если бы у неё отвечал мобильный, я бы тебя не просила. Давай, давай, в темпе». «Откуда вы ее взяли? Вашу Лену?» Леля пожала плечами. «Как сказать? Когда мы новую программу придумывали, решили ведущие взять интернет-девушку, чтобы в городе ее знали. Ну, Наташа прошерстила всех блогерш. Мы выбрали вроде самую адекватную. но чтобы она могла слова в предложение складывать. И чтоб не только про красоту и младенцев, но и, например, про природу и любовь. Мы на нее подписались» и какое-то время смотрели, что она делает. «Сколько мы смотрели, Наташ?» «Недолго», — откликнулась начальница. «Месяца полтора. Потом позвали на кастинг и запустились». «Она местная?» «Вроде да. Да, Наташ?» Она рассказывала, что в детстве с Кремлевского холма на санках каталась. «Но в детстве вы ее не знали», — уточнила Тонечка. И девицы засмеялись. «У меня детство в Краснодаре прошло», — сказала шеф-редакторша. «А у Лёли в Москве. Мы вообще-то в Москве работаем. Разные программы, делаем шоу, интервью для федеральных каналов. И одного нашего начальника сюда назначили культуру возглавлять. Такая неожиданность!» Он нас упросил местное телевидение придумать. Оно тут прямо отставало от жизни. Мы с Лёлей приехали и придумали. «Наташ, ты так говоришь, как будто мы...» Продуктовую палатку наладили, надулась Леля. Что вы смеетесь? Здесь телевидение было образца 1984 -го года, от Рождества Христова. Наталья все заново придумала. И про моду, и про любовь, и про здоровье. Так вы вахтовым методом работаете, не поняла Тонечка. То здесь, то в Москве. Начальник сказал на год. Вот мы уже почти год и мечемся. Сейчас производство на полном ходу, без нас справляются. Мы за собой оставили Ленку, вечерний прайм и одну дневную промоду. Когда окончательно всё на ноги встанет, вернёмся в семью, в коллектив, в работу. В кабинет предварительно постучав, заглянул задумчивый парень в водолазке и светлых джинсах. «Наташ, я Пантелееву не нашёл пока. Мобильный не отвечает, дома трубку никто не берёт». «Я сейчас дозвоню стилисту, который всегда ее делает. Может, знает». «Давай», — кивнула шеф-редакторша. И добавила, когда за парнем закрылась дверь. «Голубев все может. Иголку в стоге сена найдет. Луну с неба достанет». Тонечка вздохнула. «А мужа вашей ведущей вы знаете, девочки?» «Я знаю», — откликнулась Леля. «Понесло меня как-то курить под дождем». «Лёля у нас романтическая», — пояснила Наталья. «А муж за ней приехал. Очень симпатичный парень. Борода такая прикольная, и собака в машине смешная, белая». Тонечка ожидала чего угодно, любого впечатления от мужа блогерши и телеведущей, но только не симпатичного парня. «Он странный немного, да?» — осторожно уточнила Тонечка. «Да ну!» — махнула рукой Лёля. Ничего он не странный. бородище, конечно, но у них у всех теперь бородище. Он ее в машину подсаживал так любовно. Но видно, что у людей чувства. «Леля у нас проницательная», — сказала Наталья. «Может, вы его с кем-то путаете?» Тонечка не верила своим ушам. «Такой высокий, широкоплечий, борода рыжая. Они с вашей Леной как будто разных биологических видов». До «Да одного не вида!» — вскричала романтическая и приницательная Лёля. «Она классическая уездная красота. Он классический бывший военный. Военные любят такую красоту. Он же повар». Лёля несколько смешалась. «Повар, да? Я ошиблась». «Лёля в людях не ошибается», — заметила Наталья. «Может, он потом переквалифицировался в повара, когда в отставку вышел?» Ваш муж должен знать, если они дружбаны. А ваш не военный? — Мой продюсер, — сказала Тонечка. Впрочем, она была в этом уже не очень уверена. — И режиссер зовут Александр Герман. — Тот самый? — она кивнула. — Наташ, — завопила Люля, — нам везет. Тоня не только звездный эксперт, но и сценарист с глобальными семейными связями. — Если нас уволят? «Пристройте на работу к Александру Герман!» «Предложение о поступлении на Нижегородское телевидение отменяется», — подхватила Наталья. Тонечка задумчиво отхлебнула кофе из высокой кружки. «В вашей группе есть кто-нибудь, кто ведущую хорошо знает?» Девицы переглянулись. «Голубев наш, из Москвы. Стеша тоже с нами приехала. Редакторы все наши». «Как?» — изумилась Тонечка. «Получается вообще все столичные?» «Столичные штучки», — подтвердила Наталья. «Нет, мы смену-то себе готовим, но работаем в основном со своими, конечно. Так проще. Хотя мы легких путей не ищем». «Учить всех надо», — добавила Лёля и потянулась. «Видели бы вы, как люди пишут, не сценарии, а сплошные сны про звезду». «Стилист местный», — спохватилась Наталья. Точнее, стилистка которую Голубев обещал найти. Я вам сейчас телефон скину. Тонечка продиктовала свой номер, разведка ничего не дала. Нет, в Тонечкиной жизни появились две замечательные редакторши. И, пожалуй, она поняла, почему шоу «Любит-не любит» пользуется таким успехом. Но ситуация нисколько не прояснилась. Скорее, еще больше запуталась. Почему-то Тонечка сразу поверила легкомысленной Лёле знатоку человеческих душ, что Кондрат Ермолаев, бывший военный. И Александр Герман не может этого не знать, раз уж он старый друг. Старый друг лучше новых двух. Почему он ничего не сказал тонечке о прошлом Кондрата? Имеет ли это прошлое какое-то значение? А давно они женаты, не знаете? Лёля пожала плечами. Когда мы приехали, никакого мужа у неё не было. Вроде да. Наташ, а потом появился, и свадьбы не было, продолжала приставать Тонечка. Нас не приглашали, это точно. Ну как же, она же блогерша. Свадьбы для блогерш — первое дело. Острова в океане, и платье за миллионы, фото в Инстаграм. Не было никаких фото. Вот те крест, не унималась Наталья. Я же на нее подписана. И я не поняла. Нам уже нужно начинать волноваться, что ведущая пропала или рано. А когда следующая съемка, — осведомилась Тонечка, на будущей неделе, во вторник стартуем? Она подумала немного и решила. Пока рано. Если мы ее не найдем, я позвоню. Да мы тоже поищем, — пообещала Наталья. Ну, где там Голубев застрял? Словно издалека услыхав призыв начальства, Голубев явился и доложил, что стилистка Лену Пантелееву не видела с самой съемки, хотя та должна ей звонить. И если позвонит, стилистка попросит ее немедленно связаться с шеф-редактором. «Спасибо». Тонечка допила кофе, с сожалением посмотрела в пустую кружку и поднялась. А «Вы мне позвоните, если она найдется». «Мы вам не помогли, да». Лёля словно извинялась, но все равно. «Если нас уволят, вы пристроите нас к своему мужу?» «Конечно», — бодро пообещала Тонечка. «Первоклассные редакторы на вес золота. Откуда вы знаете, что мы первоклассные? Может, мы дуры?» И все трое улыбнулись друг другу. Тонечка вышла в коридор и постояла, размышляя. Что сделал бы на ее месте штабс-капитан из нашумевшего сериала? или та самая героиня, которую она так и бросила в лодочном сарае. Уж они-то наверняка бы не растерялись и моментально придумали, куда двигаться дальше. Пожилая уборщица протирала полы, широко загребая шваброй слева-направо. Тонечка посторонилась. «Ходят и ходят!» В полном соответствии со своей ролью пробормотала уборщица. «Губы накрасят и ходят! Срамота!» «Тонечка!» которая всегда забывала накрасить губы, потрогала рот тыльной стороной ладони. И разговор у них пакостный, один мат-перемат. А туда же культурными прикидываются и ходят. «У меня ноги чистые. Я на машине приехала», — соврала Тонечка. Уборщица плюхнула швабру ведро. «У тебя морщи чистые, а у стальных грязные. А я потирай за всеми. Наталья Владимировна толдычит». У нас должно быть чисто, мы телевидение, а сами теряться. Наталья Владимировна догадалась тонечко. Должно быть шеф-редактор. Каждый всякий день, Харбатисся. Спина отваливается, а я за ими подтирай. Наталья-то хотела мне какую-то помощницу нанять, а я и им... вот. Уборщица энергично обтерла руку о подол форменного платья и сложила пальцы в узловатую фигу. Чтоб я работал. А за меня какая-то фефёла денежку огребала? Нет уж, не бывать такому. А давно? Чего давно? Уборщица опять принялась протирать пол. Работаете здесь давно? Чу! Так ещё советской власти, когда тут и контора была. Горгазмашпроект называлась. Там-то культурные работали, Никодим Петрович всех обязывал сменку носить. Внизу переобувались, а сюда уж чистые буфки всходили. Тогда порядок был». «Тогда да, тогда был». Под халимским тоном поддакивала Тонечка. «То есть вы всех здесь знаете?» «Век бы мне их не знать, срамников». «И Лену пантелееву «А Ленку-то? Да ее каждая собака в городе знает. Всякий вечер в телевизоре языком мелет до да подолом трясет. Я ее терпеть не могу». Каблучище наладит, губы накрасит, сиськи выставит и да ходит. А мать приличная женщина с виду, рассудительная. Вы с ней знакомы? С матерью. Да чего ж не быть знакомой-то? Она тут в буфете, считай, с девяностых торгует. Никодим Петрович ее на работу принимал. Она еще молодая была. Ты чего вытаращилась? Так она всегда и бывает, мать приличная, дочь с ума свихнулась, сромота. А пироги у ей вкусные, у матери-то. Я и домой беру, и в гости когда. Говорю, тоже мне отложи, Пална. Но она откладывает. А где буфет? Пирожка захотела. Так по лестнице вниз, и еще чуток вниз, а там налево. А я вполне так и говорю, на твою-то смотреть тошно. А вот Якубович, это да, любимец мой. Чего-то его каждый день не показывают. Вот показывали бы каждый день Аркадьича. Народ бы в ножке поклонился и духом окреп. «Чем срамоту глядеть? Лучше Якубовича! Ты бы начальству своему передала, что ли?» Тонечка пообещала передать начальству, чтоб Юкубовича показывали каждый день, и побежала вниз по лестнице, потом еще немного вниз и налево. В коридоре были стеллажи от пола до потолка, сплошь уставленные кассетами битакам, давно вышедшими из употребления, видимо, архивными. Дальше опять стеллажи с металлическими ящиками неизвестного назначения, а по правую руку — единственная дверь, широко распахнутая. Чем ближе к двери, тем отчетливее пахло булками, кофе, кажется, ванилью и еще чем-то принадлежащим тесту. Обычно в телевизионных буфетах пахнет пригоревшим гороховым супом, луком и словно немного тряпками. Тонечка подошла и заглянула. Все столики были заняты. У прилавка небольшая очередь, Давишний оператор Стас стоял первым. «А булки сегодня с чем?» — спрашивал он, невидимую отсюда буфетчицу. «С изюмом, Стасик. Возьми, твоя-то маленькая такие булки любит. Дайте штук пять, Светлана Павловна. Не дам я тебе пять, Стасик. У меня еще народ на обед не приходил, три дам. Ну, давайте хоть три и плетенку с маком возьмешь». Тонечка зашла в буфет и тут же ринулась обратно в коридор, потому что увидела буфетчицу, выплывшую из подсобки. В коридоре московская сценаристка решительно натянула куртку и сильно почесала голову. «Что здесь происходит?» — строго спросила она сама себя. «Кто-нибудь может мне объяснить?»